Вопрос. А что вы можете сказать о Вернере Круге? Ответ. Он работал в моем управлении, занимался масонами и контактами с американскими филиалами концернов «Лейк» и «Цейс». Вопрос. Где он сейчас? Ответ. Или в Аргентине, или в Швейцарии, в Асконе. Вопрос.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 Также вел борьбу с масонами. Позиции братства в Италии были настолько сильны и глубинны, что ему не удалось до конца разрушить его структуру. Наиболее законспирированные в группы продолжали функционировать, причем отнюдь не безуспешно. Особенно активно с итальянским масонством, да и вообще с Италией, работал Канарис. Но он, в частности, рассказывал мне,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 Состоялся как лидер наиболее реакционного масонства на спекуляциях нефтью и обмене оружия на нефть в 1950-1960 годах. Был президентом корпораций в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. После разоблачения Джелли, как одного из организаторов планировавшегося фашистского переворота в Италии в 1977 году,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 Информация к размышлению. Даллес Геллен. Друзья-враги. 46-й. К малышам Геллена тянулось с детства. Самые счастливые дни были, когда родители отвозили его к тете Марте, к двоюродной сестре мамочки У тети Марты было трое детей, двухлетний Петер и девочки-погодки, Лотта и Гертруда. Очаровательные пяти-шестилетние создания, беленькие, с громадными черными глазами, в длинных юбочках, затянутых поясками на грудке. В дни, когда приезжали гости, их одевали в лаковые лодочки, до того умилительные на ножках маленьких проказниц, что двенадцатилетний Рейнгард испытывал, глядя на них, щемящее чувства тихой, умиротворенной нежности. Чаще всего они играли в семью. Папой был он, Рейнгард. Мамой шестилетняя Лотта. Бонной Гертруда, а Петер их сыном. Называли они его почему-то Маугли. Хотя он был такой беленький и толстенький, весь перевязанный, словно незримыми ниточками, что никак, даже при детском воображении, Самым, что ни на есть раскрепощенным, не мог ни в чем походить на смуглого сына джунглей. Рейнгард часами играл с малышами, причем никогда не позволял себе командовать ими, хотя уже тогда ребенком еще определил свое будущее, армия. Наоборот, он поддавался их капризам с радостью выполнял просьбы мамы и Бонны, был снисходительно ласков к сыну, точь-в-точь точь копируя отношение к нему самому отца, самого любимого человека на земле, в любезного и дорогого папочки. Самая сильная влюбленность, которая остается в сердце человека на всю жизнь, конечно же детская, Впрочем, натуры грубые, духовно черствые забывают это, хотя каждый из них это бесспорно бывал влюблен в детстве, влюблен так, как редко влюбляются взрослым уже, когда властно входило проснувшееся желание, а любовь делалась сладостной изнуряющей, ночной. То поющее ликование духа, сопутствующее детскому чувству уступало место любовному быту который с годами становился привычным каждодневным а потому стирающимся как расхожая монета